Последний торт. Однажды медведь написал письмо: "Дорогие звери, я собираюсь раз и навсегда перестать есть торты. Мне слишком надоело. До того, как мое решение вступит в силу, мне хотелось бы съесть последний торт. Так положено. Вы мне его приготовите? Поскольку это мой последний торт, он должен быть очень большим и очень вкусным". Медведь И звери приготовили для него торт. Никогда раньше они не пекли такого вкусного торта. Чего в нем только не было: и мед, и сливки, и сахар, и изюм. Общими усилиями звери подняли торт и отнесли его медведю. "Пожалуйста, медведь", сказали они и поставили перед ним торт. "Значит, это он", произнес медведь. "Мой последний торт". Он вздохнул, обошел вокруг торта и начал его есть. Звери смотрели на медведя некоторое время, но потом решили, что лучше будет оставить его одного. Пока медведь ел, он стонал от удовольствия, но это горчение тоже. Как будто он не ел этот торт, а прощался с ним. Ему хотелось заключить торт в объятия и спрятать в нем морду. Ему хотелось больше, чем просто быстро слопать торт. Прощай, торт. Прощай, милый торт, шептал медведь между каждыми двумя кусками. Когда от торта ничего не осталось, медведь повалился на спину, растянулся поудобней и долгое время не мог даже пошевелиться. Вот и все было его единственной мыслью. Совсем все. Поздним вечером медведь поднялся. Он посмотрел по сторонам. Кругом никого не было. Тогда медведь почесал в затылке, взял лист бумаги и написал: Дорогие звери. Торт был превосходный. Спасибо вам всем. Теперь я действительно прекращаю есть торты. Прощайте, торты. Пусть вам будет хорошо без меня. Или, может, мне съесть еще один торт, самый последний. Как вы думаете? Он, конечно, должен быть еще больше и еще вкуснее. Я буду ждать. Медведь. И когда от невероятной усталости у медведя слипались глаза, Он почувствовал, как к нему прилетел запах нового, самого прекрасного и самого последнего торта.